Раистинь кивнул. Лаяма глядел его. Ты кажешься очень молодым. Раисти начал сердиться. Ты сам ко мне обратился. Ты видел, как я выгляжу, когда пригласил меня за ваш стол? Он начал подниматься. Похоже, я зря потратил время. Ну ладно, хорошо. Думаю, не важно, насколько ты молод, если ты способен справиться с задачей. Лаям наклонился вперёд и понизил голос. Вот какое у меня предложение. Тут в Гаване живёт маг, который держит магическую лавку. Он человек, как и ты. Его имя Лемиэль. Ты его знаешь? Рейстин в самом деле знал Лемиэля и имел с ним дело раньше. Он считал Лемиэля другом и поэтому решил узнать, чего хотят от него эти недоброжелательные эльфы, чтобы предупредить его в случае опасности. Рейстин пожал плечами. Кого я знаю моё дело, не ваше. в миках махнул в сторону Райстина, пробормотал по-эльфийски: "Что-то мне не очень нравится этот твой маккузен. Никто не просит, чтобы он тебе нравился", огрызнулся Лаям. "Пей свою вину и молчи. Я говорю с ним". Райстин смотрел на них без всякого выражения, как человек, не улавливающий ни малейшей тени смысла сказанного. Лаям снова перешёл на всеобщий. "Так вот, наш план состоит вот в чём: пробраться в эту лавку ночью, выкрасти из магазина всё ценное и продать за добрую сталь. Тут-то ты и пригодишься. Ты должен знать, что стоит брать, а что не стоит ломаного гроша. К тому же, ты можешь знать, где лучше продать товар, чтобы не продешевить. Да и получишь свою долю, разумеется. Рейслин презрительно ответил. Так случилось, что я посещал эту лавку и могу сказать вам здесь и сейчас, что вы попусту тратите своё время. У него нет ничего ценного. Вся его коллекция трафов и книг стоит самое большее 20 стальных монет, что вряд ли возместит вам беспокойство. Рейстен думал, что на том разговоры закончатся, что он убедил воров не приводить в исполнение их план, но он в любом случае собирался предупредить Лемю или, чтобы тот принял меры предосторожности. А теперь, если вы позволите, Лаем вытянул руку, схватил Рейстена за запястье. Почувствовав, как Мак напрякся, Лаям отпустил его, но его сильная рука с тонкими пальцами осталась лежать на столе рядом. Он обменялся взглядами со своими кузенами, как будто спрашивая разрешения продолжить разговор. "Ты прав насчёт Лавки", признал Лаям. "Но, возможно, ты не знаешь, что Мак прячет в подвале под кухней". Насколько знал Рейслин, Лемюль ничего не прятал. "Что же? Каудовские книги?" ответил Лаям. «У Лемюэль было несколько таких книг, но я совершенно точно знаю, что он продал их». «Не все». Лаям понизил голос до свистящего шепота. «У него есть еще. Намного больше. Древние колдовские книги, написанные еще до катаклизма. Книги, которые считались навсегда потерянными для мира. Вот истинные сокровища». Лемюэль никогда не упоминал об этом в разговоре с Рейслином. наоборот, он утверждал, что отдал юноше все книги, которые когда-то принадлежали его отцу, боевому магу. Райстен почувствовал себя преданным. Откуда тебе это известно? Лоям неприятно хмыльнулся. Не у одного тебя есть секреты. Тогда я ещё раз желаю вам доброй ночи. Ах, именем королевы, да расскажи ты ему, сказал один из кузенов на языке квалинестии. Мы тратим время До карты эти книги нужны уже через 2 недели. Дракард запретил нам. Тогда скажи ему только часть правды. Лаям повернулся к Рейстину. Миках заходил в лавку, якобы купить какие-то травы. Если ты знаком с этим Лемием, то знаешь, что он глупый и наивен даже по человеческим меркам. Он пошёл в сад, а Миках, оставшись в магазине один, сделал восковой слепок ключа к передней двери. Как вы узнали о кладовских книгах? Не успокаивался Рейстен. "Я повторяю, это останется нашей тайной", сказал Лаям с опасной стальной ноткой в голосе. Решив, что этот дракарт кем бы он ни был узнал о книгах, Рейстен попробовал зайти с другой стороны, задав вопрос так невинно, как только мог. "А что вы собираетесь делать с этими книгами?" "Продать их, конечно же. Что нам ещё с ними делать?" улыбнулся Лаям. Его кузены тоже улыбались. Эльф не моргнул глазом, произнося эти слова бархатным голосом. Рейстлин задумался. Его рассердило то, что Лемюэль солгал ему и скрыл самые ценные книги. Но, несмотря на это, он не хотел причинять магу никакого вреда. «Я не пойду на убийство», — сказал Рейстлин. «И мы тоже», — с чувством подхватил Лоям. «У этого Лемюэля много друзей среди эльфов, которые непременно отомстят за его смерть. Но мага в лавке нет». Он отправился навестить этих своих друзей в Квалиност. Дом пуст. Час работы, и мы богаты. Что до тебя, то ты можешь взять свою долю артефактами, или же мы заплатим тебе сталью. Райстин не думал о деньгах. Не думал он и о том, что эльфы наверняка увидут и собираются использовать его, и затем найти способ от него избавиться. Его мысли были обращены к древним магическим книгам. возможно украденным когда-то из башни вышловшихств в Долтиготе во время осады или спасённым из затонувшей башни Стара. Какие сокровища магии скрывались за их переплётами и почему Лемиэль скрывал их? Рейстен понял, что ответ может быть только один. Эти книги, книги чёрной магии. Это было единственным разумным объяснением. Отец Лемиэль был боевым магом в ложе белых мантий. Он не мог уничтожить книги, потому что по законам конклава никто из его членов не имел права сознательно уничтожать магические артефакты или книгу, принадлежащую другому магу. Магическое знание, независимо от того, откуда оно шло, кто открыл его или кому оно было выгодно, считалось драгоценным и заслуживало защиты. Но маг мог спрятать книги, которые считал злыми. Скрыв их, он мог сохранить их и в то же время не бояться, что они попадут в руки врага. Раистин убедил себя в том, что обязан разузнать о них побольше. К тому же, если он не пойдёт с этими эльфами, думал он, они найдут кого-нибудь ещё, кто может повредить бесценные книги. В то время, как Раистин пытался обосновать своё решение, в его сердце уже горело желание увидеть эти книги, подержать их в руках, почувствовать их силу, возможно, даже раскрыть их тайны. "Когда вы предлагаете сделать это?" спросил Раистин. Лемиля уехала из города 2 дня назад. У нас мало времени. Сегодня вечером ты с нами? Рейстин кивнул.